Глава 9. Титаны против гигантов Началось нечто неописуемо страшное. Рукопашная автургия превосходила все, что может представить себе человеческое воображение. Чтобы дать о ней хоть слабое представление, пришлось бы вспомнить величественные картины единоборства Уэсхила или резню феодальных времен, Те побоище нож к ножу, которые происходили еще в 17 веке, когда наступающие проникали в крепость через пролом. Вспомнить те трагические схватки, о которых старик-сержант из провинции Алентехо говорит. Когда мины сделают свое дело, нападающие пойдут на штурм, опустив забрала, прикрываясь щитами и досками, обшитыми железом, вооруженные гранатами. Они вытеснят врага из ретраншаментов и редюитов, овладеют ими и продолжат неудержимое наступление. Уже само место боя внушало ужас. Битва разыгрывалась в проломе, который на военном языке зовется «подсводная брешь», ибо, если читатель помнит, стена треснула, но сквозного прохода не образовалось. Порох в данном случае сыграл роль... Бурова. Действие мины было столь сильно, что по стене прошла трещина, достигшая сорока футов высоты над местом взрыва. Но это была лишь трещина, а единственное отверстие, которое отвечало своему назначению и позволяло проникнуть внутрь башни в нижний зал, напоминало скорее узкий след копья, нежели щель от удара топором. Это был прокол на теле башни. Глубокий шрам, похожий на горизонтально прорытый колодец или на извилистый коридор, идущий несколько вверх. Некое подобие кишки, пропущенной через стену пятнадцатифутовой толщины. Некий бесформенный цилиндр, где неприятели ожидают препятствия, ловушки, взрывы. Гранит здесь норовил разбить человеку лоб, щебень — засосать его по колено, а мрак — заслать ему глаза. Перед штурмующими зияла черная арка, пасть бездны, ощеревшаяся острыми обломками камней, торчащими снизу и сверху, как зубы в гигантской челюсти. Пожалуй, акулья пасть не так зубаста, как это страшная пробоина. Надо было войти в эту дуру и выйти из нее живым. Тут рвалась картечь, там преграждал путь Редвит, там, то есть в зале нижнего этажа. Только в подземных галереях, где саперы, подводящие мину, встречаются с вражеским отрядом, ставящим контрмину. Только в трюмах, взятого на абордаж корабля, где идут вход топоры. Только там бой достигает такого накала. Битва в глубине рва — это предельная степень ужасного. Чудовищное рукопашная под нависающим над головой сводом. В ту самую минуту, когда первая волна нападающих заполнила пролом, Редюит засверкал молниями и глухо, словно под землей, проворчал гром. Грому осады ответил гром обороны. На эхо отвечало эхо. Раздался крик Говена вперед. Потом крик Лантенака «Держись, стойка!» Потом крик Имануса «Ко мне, земляки!» потом ляск скрещивающихся сабель и один за другим залпы ружей, несущие смерть. Факел, воткнутый в трещину стены, бросал слабый свет на эту ужасную картину. Все смешалось, все было окутано красноватым мраком, попавший сюда человек сразу глох и слеп, глох от шума, слеп от дыма. Раненые, уже не способные сражаться, лежали среди обломков. Атакующие шагали по трупам, скользили в крови, доламывая сломанные кости. С пола доносился вой, и в ноги бойцов, умирающие, впивались зубами. Временами воцарялась тишина, еще более гнетущая, чем шум битвы. Грудь прижималась к груди, слышалось тяжелое дыхание, зубовный скрежет, предсмертный хрип, проклятье и вновь все заглушалось раскатами грома. Из бреши струился ручеек крови, растекаясь по земле в ночном мраке. От темной лужи подымался пар. Казалось, кровоточит сама башня, смертельно раненая великанша. Странно, но снаружи почти не было слышно отголосков боя. Ночь выдалась темная, над равниной и в лесу, подступавшим к башне, стояла зловещая тишина. Внутри был ад, снаружи — безмолвие гробницы. Глухие звуки битвы, где люди уничтожали друг друга во мраке, мушкетные выстрелы, вопли, крики ярости, все эти шумы замирали под сводами среди толщи стен. Звуки слабели от недостатка воздуха, и ужас резни усугублялся удушьем. Но грохот битвы почти не доносился наружу. Дети мирно спали в библиотеке. Ожесточение нарастало. Редюит держался стойко. Труднее всего опрокинуть именно такой редюит со входящим углом. На стороне штурмующих было численное превосходство, зато на стороне осажденных позиционное преимущество. Атакующие несли большой урон теснившаяся у подножия башни колонны республиканцев, медленно просачивалась в зияющую брешь, укорачиваясь, как змея, вползающая в свою нору. Говен сплошь и рядом забывал о благоразумии, как то свойственно молодым полководцам, и, находясь в нижнем зале, в самой гуще схватки, не обращал внимания на свистевшие вокруг пули. Добавим, что, подобно многим счастливцам, выходящим из боя без единой царапины, он верил в свою звезду. Когда он обернулся, чтобы отдать приказание, раздался залп из мушкетов, и при вспышке огня рядом с собой он увидел знакомое лицо. «Симурден!» — вскричал он. «Что вы здесь делаете?» В самом деле это был Симурден. Симурден ответил. «Я хочу быть рядом с тобой. Но ведь вас убьют!» «А ты сам зачем сюда пришел? Но я здесь нужен, а вы нет. Раз ты здесь, я тоже должен быть здесь». «Отнюдь нет, учитель, да, дитя мое». И Симурден остался рядом с Говеном. На каменных плитах залы росла груда трупов. Хотя Редюид еще держался, было очевидно, что более сильным числом противник победит. Правда, нападающие шли без всякого прикрытия, а осажденные укрылись, и на одного убитого вандейца приходилось десять убитых республиканцев, зато у них на месте павшего бойца вырастал десяток новых. Ряды республиканцев множились, а ряды осажденных таяли. Все девятнадцать осажденных находились позади Редвита. Здесь и сосредоточился бой. У них были убитые и раненые. С их стороны сражалось теперь не более пятнадцати человек. Один из самых свирепых вандейцев, Зяблик, был весь изувечен. Это был коренастый бретонец с курчавой шевелюрой, неугомонный и верткий коротышка. Ему выкололи глаз и раздробили челюсть. Но двигаться он еще мог. Он пополз вверх по винтовой лестнице и добрался до второго этажа, надеясь с молитвой отойти здесь к Господу. Он прислонился к стене неподалеку от бойницы и жадно вдыхал свежий воздух. А внизу резня становилась все ожесточеннее. В минуту затишья между двух залпов Симурден вдруг возвысил голос. — Осажденные! — Зачем дальше проливать кровь? вы в наших руках сдавайтесь подумайте ведь нас четыре с половиной тысячи против девятнадцатьятнати другими словами более двухсот на одного человека сдавайтесь прекратить эту комедию крикнул в ответ лантенак и двадцать пуль ответили симурдену вверхреддиа Не доходил до свода, что давало осажденным возможность стрелять поверх Редюита, зато нападающие могли взобраться на него. — На приступ! — прокричал Говен. — Есть, охотники, добровольно взобраться на редвит Есть! — отозвался сержант Радуб.